Сильные демоны За ужином я показал Петру и Евдокии фотографии музея и рассказал о главной цели нашей экспедиции — найти недостающие экспонаты северной коллекции. В этот раз мы собирались приобрести одежду, которую я не смог найти в Белоярске и Горнокнязевске. Кроме старенькой малицы, что подарил Гаврила, да и игушки и кисов, купленных у Людмилы Езиковны, Национальной одежды ненцев и хантов у нас в музее не было. «Евдокия, нам нужна одежда. Мужская, женская и детская. Причем и ненцев, и хантов. Чтобы показать все стороны жизни тундровиков», — сказал я. «Ну, с детской я смогу помочь», — улыбнулась хозяйка. «Девочки мои быстро растут. Каждый год всю семью обшивать приходится. Так что детскую одежду я вам подарю». «Нет, что вы, Евдокия!» — смутился я. «Мы у вас все купим. Деньги на это есть. И так-то мы вам на шею сели, свалились, как снег на голову». «Не переживай, Костя, не стесняйте вы нас. Привыкли мы тесно жить. Да и гости постоянно приезжают. А вы нам все-таки помогаете. Мая с малышами играет, Коля с Петром работает. Петя твоего ученика хвалит, — говорит работящий парень. Я весело подмигнул покрасневшему Коле. Мол, так держать. И спросил. «Евдокия, а где бы достать одежду на взрослого человека? У нас в музее экскурсоводы в национальных костюмах работают. Нам бы подобрать малицу и ягушку на меня и Маю». «С размерами на вас проблем не будет, особенно на Маю», засмеялась Евдокия. «Она маленькая, как настоящая тундровичка». Да и тебе, Петина, молиться в пору пришлась бы, но лишней одежды у нас нет. А ты в прошлый раз ни с кем не договорился, чтобы одежду для тебя присмотрели? Договорился с Архипом, он в Зеленом Яре живет. Но как туда попасть? Автобус-то не ходит. Так ты попроси Петю, он вас отвезет. На бензин денег ему дадите и поезжайте хоть завтра утром. Отвезешь, Петя? Повернулась к мужу Евдокия. «Это можно», — кивнул Петр. «Дорога хорошая, за час с небольшим доберемся». Следующим утром Петр привязал широкую металлическую нарту к снегоходу, бросил поверх нее шкуры, чтобы нам удобнее было сидеть. Мы хорошо утеплились, Майя поверх куртки даже надела малицу, хотя ей предстояло ехать за спиной Петра на сиденье Бурана. В самом защищенном от ветра и снега месте. Мы с Колей уселись поудобнее, подняли воротники курток, и снегоход, взревев двигателем, понесся по заснеженным улочкам поселка. Съехав налет оби по крутому спуску возле полузатонувшей баржи, Петр повернул направо, и мы помчались по хорошо накатанной снегоходной трассе. Майя вцепилась в Петра мертвой хваткой и боялась пошевелиться. Я сел спиной к ветру и смотрел на уносящиеся из-под полозьев нарты искры блестящего на солнце снега. Свернув на полуй приток Аби, мы около получаса пропетляли в протоках, чьи берега заросли густым ивником, а затем неожиданно выскочили на знакомый подъем, который мы с горным одолевали пешком ровно год назад». Снегоход натужно завыл, взбираясь по ледяному склону, и вскоре остановился возле высокого дома Архипа. Мы с Колей соскочили с нарты и начали прыгать, размахивая затекшими от долгой дороги руками и ногами. Майя сползла с сидений снегохода и застыла, словно замороженная. Как оказалось, девушка действительно совсем окоченела, и нам вскоре пришлось долго тромашить ее, чтобы привести в чувство. Н никогда бы больше на, на снегоходе не поеду», стуча зубами от холода, прошептала Майя. «Ну, один раз точно поедешь», — усмехнулся Коля. «Если, конечно, не хочешь здесь весну встречать, а потом на лодке выбираться». Петр взбежал на высокое крыльцо и вскоре вышел вместе с хозяином. Судя по оживленному разговору, мужчины были давно знакомы. «Вернулся путешественник», — улыбнулся Архип, крепко пожимая мне руку. «А где приятель твой? Имя у него еще странное такое было. Горный, что ли?» «Горн в Москве остался. Работает. А это мои друзья, Майя и Коля, знакомьтесь». Представил я ребят. «Девочку, гляжу, совсем заморозили», неодобрительно покачал головой Архип. «И куда тебя понесло с мужиками на снегоходе в такой-то мороз?» «Ладно, пойдем в дом. Что на ветру стоять?» Поднимаясь по крепкой деревянной лестнице, я заметил припаркованный возле дома новенький снегоход «Ямаха». «Архип, у вас гости?» — спросил я хозяина. «Ну, кроме вас вроде не приезжал никто, только семья дома». «А ты чего спрашиваешь?» — удивился Хант. «Да нет, просто смотрю, Ямаха чья-то у дома стоит. Вот и спросил». «А это моя Ямаха», — просто ответил Архип. «Рыбу сдавал, заработал, вот и решил хороший снегоход купить». «Ого, такая Ямаха тысяч двести пятьдесят стоит», — не сдержал изумление Коля. «Ну, положим, не двести пятьдесят, а все триста», — веско осадил юношу Архип. «Сюда еще доставка с материка входит, прочие наценки». «Но знаешь, не жалею». «Хорошая машина!» Подкрепившись с дороги горячей ухой и строганиной, мы пили чай, расположившись за добротным деревянным столом. Я поглядывал на Архипа, который рассказывал Петру о ценах на рыбу в Салихарде, и заметил, что Ханс за прошедший год сильно изменился. Стал более деловым, энергичным, собранным. Исчезла его спокойная, немного поучительная манера рассказывать, Архип стал говорить кратко, даже несколько резко. Я не мог объяснить произошедшие перемены, но на помощь мне пришел сам хозяин. «Мои Костя теперь совсем иначе жить стали. Теперь у нас новая жизнь началась со Христом». С этими словами Архип гордо показал на плакат, украшавший стену. На фоне бирюзового неба и покрытых цветами холмов Сын Божий обнимал сбежавшихся к Нему детей, а внизу шла надпись «Иисус любит тебя». «Сначала просковье в истинную веру обратилась тайна от меня, когда в городе была, а потом и ко мне в сердце Христос вошел», — продолжал хозяин. «Тогда мы всех идолов старых вместе с иконами сожгли, отреклись от поклонения демонам, и жить сразу легче стало». Я ведь бывало, что греха таить. И выпивал, и на работу потом мог не выйти. А как Христа узнал, сразу дела в гору пошли. Теперь не пью совсем. Вон и маху купил, а к лету новенький лодочный мотор возьму. Тоже японский. Я слушал Архипа с неясным чувством, где смешались радость за человека, который под влиянием новой веры изменил свою жизнь к лучшему, и сожаление по ушедшему миру, который еще год назад открывал мне Архип. Миру, где весной встречают священных ворон, где поклоняются хозяину вод, наполняющему сети рыбой, и приносят жертвы великой щуки. Я хотел спросить Архипа, как же теперь вороны будут греть лапки, прилетев на север, но сдержал себя. Архип сделал свой выбор, Как до него этот выбор делали тысячи людей в разные эпохи на разных континентах. А когда выбор сделан, старых богов без сожаления сжигают в огне. После обеда я рассказал архипу о цели нашей экспедиции, и хозяин согласился помочь. Вскоре большая комната его дома напоминала меховую ярмарку. Архипы проскови принесли старые малицы, кисы, ягушки, Женские сумки-пады для перевозки вещей, деревянную посуду, старинные игрушки. Мы с Майей отбирали вещи для коллекции. Коля записывал цены. Торговался архипохотно. охотно. Просковья с дочерьми тут же подшивали выбранные нами изношенные вещи. И вскоре я негромко сказал друзьям, что пора закругляться. Столько экспонатов мы просто не увезем. Я расплатился но Архип, достав из сундучка пояс, протянул его мне. «Вот, возьми на память. Чем малицу то подвязывать будешь?» «Спасибо, Архип», — сказал я, рассматривая подарок. На темную кожу были аккуратно нашиты металлические бляхи, а сзади на трех цепочках висел не клык медведя, а вырезанный из оленьего рога четырехгранный конус, украшенный крестом. Заметив мое удивление, Архип произнес, «Нам, христианам, нельзя языческие обереги на себе носить. Грех это. И тебе не стоит. Пояс мой в музее наденешь, будешь людям рассказывать, что мы теперь христиане». Я еще раз поблагодарил Архипа, и тут только заметил, что Петр тоже не носит священный клык медведя. Малицу хан подвязывал обычным армейским ремнем. А потом я вспомнил священный платок с вышитым крестом, который подарила мне Людмила Езиковна во время прошлой экспедиции. Подарила, взяв обещание, что в музее я буду рассказывать о том, что ханты теперь христиане. Закончив торговлю, мы снова сели пить чай. Через некоторое время с улицы донесся ровный гул двигателя снегохода. Накинув куртку, архип вышел на крыльцо. Он явно ждал кого-то в гости. Прильнув к покрытому морозными узорами окну, я увидел еще одну припаркованную рядом с домом Ямаху, у которой отряхивал снег с малицы мужчина огромного роста. Вскоре гость вместе с Архипом вошел в дом, и я с удивлением обнаружил, что приезжий — русский. Богатырского сложения, с из жестких светлых волос — Суровым лицом, словно высеченным из камня, он напоминал викинга, сошедшего на сибирский берег с грозного дракара. Даже достаточно высокий для ханта архип рядом с гостем казался подростком. «Здорово, ребята!» — пробасил он, внимательно посмотрев на нас и по-хозяйски усаживаясь за стол. «Откуда к нам?» «Мы из Москвы, этнографы. Исследуем культуру кочевников», «Собираем экспонаты для музея», — привычно ответил я. «Это хорошо. Сами христиане? Вы Иисуса веруете?» — неожиданно резко спросил гость. «Ну да, православные мы, крещенные, ответил за всех Коля. «Православные истинную веру исказили», — назидательно подняв палец, строго произнес великан. «Православные иконам поклоняются, всяким святым местам, Тфу, Хуже язычников! Истинная вера только евангельская, ясно?» Заметив наше смущение, он смягчился и сказал, «Ладно, к Иисусу у каждого свой путь. Меня Вячеслав зовут. Я пастор евангельской церкви в Аркуты. Еду с проповедью к здешним кочевникам. Так что работа у нас, можно сказать, похожая». Меня так и подмывало сказать Вячеславу, что цели работы у нас с ним, мягко говоря, противоположны. Мы изучаем традиционную культуру кочевников, сохраняем ее в музейных экспонатах, собранных по крупицам легендах и сказках, а он эту культуру разрушает, сжигая идолов и разоряя святилища. Но спорить с фанатиком не входило в мои планы, и я промолчал. Словно потеряв к нам всякий интерес, Вячеслав принялся расспрашивать Архипа о работе в христианской общине поселка, о сборе пожертвований, уточнял, кто из жителей, принявших христианство, продолжает тайком поклоняться древним богам. «Да, не у всех новообращенных вера крепка оказалась», — сокрушенно покачал головой пастор. Да и как тут не согрешить, когда повсюду капища демонские стоят? Родственники у многих в язычестве по-прежнему. Слаб, слаб человек воистину. А демоны не дремлют, пытаются христиан с пути истинного сбить. Вот сегодня еду я к тебе, Архипа и вижу. Идет аргиш, впереди олень белый, священный, значит, на нартах идолы все в платках цветных, в амулетах железных. Сразу понял я, идут немцы на капище, бесов своих тешить, жертвы кровавые приносить. Так и хотелось подъехать, порушить идолов, втоптать в снег. И что же не подъехали, Вячеслав? Едва сдерживая иронию, спросил я. С Божьей помощью сокрушили бы идолов, людей в истинную веру обратили». Вячеслав посмотрел на меня горящими, совершенно сумасшедшими глазами и медленно произнес, «Ты, паренек, на севере недавно, как я погляжу. Не знаешь многого, хоть и ученый. Идолы их — это демоны, самые настоящие демоны. И они все разные очень. Одни слабые, другие сильные». Есть очень могущественные, словно сам сатана им помогает. Так вот, в том Аргише везли очень сильных демонов. Я это сразу почувствовал, как только их караван увидел. И понял я, что не хватит мне сил с этими демонами сразиться, что одолеют они меня, проклянут черным своим проклятием. Всю дорогу сюда молитвы шептал, чтобы избавиться от искушения сразиться с этими демонами. Понял теперь, каково здесь истинную веру проповедовать. Так-то вот. Я кивнул и отвернулся к окну. Падал мелкий снег, искрясь в желтом свете лампочки над крыльцом. Этот снег с одинаковым равнодушием заметал следы снегохода страстного проповедника и следы нарт священного аргишененцев, идущего к тайному святилищу, укрывая эту древнюю землю белым полотном спокойствия и отрешенности. Мне вдруг стало очень жалко Вячеслава. За десять лет проповеди среди язычников он сам, не замечая того, поверил в демонов, святые места и злых шаманов, насылающих порчу. Неся людям тундры Евангелия, Он заблудился в темных дебрях языческих верований ненцев и хантов, и эта двойственность разрывала его душу, вызывала агрессию, желание разрушать, а не созидать. С фанатичным упорством сжигая идолов и разоряя капище, пастор выжигал в своем сердце проникшие в него языческие корни, не понимая, что в этом огне сгорает и христианская часть его души».